Томми. Глава 1. Томми провел день, укладывая вещи в два чемодана. Было не просто решить, сколько вещей взять к Аните. Возьмешь слишком мало, решат, что ты не принимаешь весь проект всерьез, а вызвать фургон и загрузить туда все уже чересчур, так можно ее просто-напросто напугать. Да и самого себя тоже, если честно. Так что Томми выбрал середину и взял два больших чемодана, словно путешественник, который решил задержаться на одном месте на долгое время. Хаги беспокойно бродил вокруг и следил за действиями хозяина с вопрошающим взглядом, словно боялся, что Томми собирается уехать без него. Томми заверил пса, что этого не произойдет. «Ты поедешь со мной, дружище. Тоже будешь жить у Аниты». Услышав имя Аниты, Хаги прижал уши. Этого Томми не понимал, его грызло беспокойство. Хагги не раз доказывал, что хорошо разбирается в людях, но оба раза, когда бывал дома у Аниты, реагировал негативно, нервничал и хотел поскорее уйти. Во второй раз Томми пришлось затаскивать его в прихожую через порог. Конечно, это не значит, что радар Хагги засек тщательно скрываемую недоброжелательность Аниты. Дело могло быть в чем угодно. Может, ему что-то не нравилось в самой квартире. Например, запах стеорина и благовоний был невыносим для чувствительного собачьего обоняния а закрытая дверь в неизвестную комнату вызывала подозрение Нелегкая щенячья жизнь Хагги отразилась на его характере. Попав в новое место, он всегда начинал тщательно изучать территорию, вероятно, чтобы убедиться в ее безопасности. В комнату его так и не пустили, хотя он царапал дверь здоровой передней лапой, и это могло стать причиной беспокойства. Когда в полпятого позвонила Бетти, чемоданы были почти собраны. Томми весь день проходил с телефоном в переднем кармане брюк, чтобы тут же среагировать, если придет сообщение, фотография или если кто-то позвонит. Томми ответил сразу. «Привет, как дела?» «Он дома», — сказала Бетти. «Он вернулся домой». Томми опустился в кресло и выдохнул. Весь день у него было ощущение, что он ходит в рубашке, которая мала ему на два размера и сдавливает грудь. Теперь пуговицы лопнули, он снова смог дышать. Он сказал что-нибудь о том, что он делал, где был? «Ничего не говорит», — ответила Бетти и сделала глоток. Томми был настолько уверен, что она пьет ликер бэйли что почти чувствовал запах сквозь телефон. Бетти продолжила дрожащим голосом. «Хотя нет, кое-что говорить но совсем другое». Стало тихо. Бетти сделала еще глоток и сказала. «Томми мне страшно». «Почему? Из-за того, что он сказал?» «Да, он говорит, что любит нас, жалеет, что был плохим сыном, хочет попросить прощения». Томми засмеялся. «Большинство мам вряд ли испугались бы на твоем месте. У большинства мам сын не Линус». Томми тут же пожалел, что отмахнулся от опасений сестры. «Ведь знал же, что она права. Проявление нежности, мягко говоря, не самой характерной черта Линуса». Томми заговорил серьезно. «И что ты думаешь?» «Ничего не думаю. Но такое чувство, что он нас бросил и с опозданием прощается». Думает, я не понимаю. Но я понимаю, мне страшно, потому что я не знаю, где он. Томми не раз поражался проницательности сестры в критических ситуациях. Обычно Бетти словно носила ментальные шоры, становясь замкнутой, предвзятой или даже безумной. Но как только начинало пахнуть жареным, шоры падали, и у нее открывались глаза на происходящее находились слова, чтобы описать увиденное. Чем я могу помочь? Да как обычно, сказала Бетти с отчаянием в голосе. «Поговори с ним. Может, у тебя получится узнать, чем он занимается». «Поговорю, но не сегодня». Повесив трубку, Томми остался сидеть в кресле. Хаги свернулся калачиком у его ног, довольный тем, что связанная с переездом подрывная деятельность прекратилась. «Он нас бросил. Томми понимал, что имеет в виду Бетти. В любых отношениях есть элемент движения, сближения или удаления». Невозможно сблизиться настолько, чтобы достичь симбиоза, но зато запросто можно отдалиться настолько, чтобы стать чужим человеком. Тем, кто бросил. Вот что, по мнению Бетти, произошло с Линусом. Х. Человек, скрывающийся за маской, умеет быстро менять отношение людей к жизни. Насколько известно Томми, Линус провел несколько часов рядом с этим человеком. Что было сказано, что было сделано, Томми многое бы отдал, чтобы узнать. Он еще глубже погрузился в кресло, еще дальше заглянул в лабиринт фактов, намеков и возможностей. Хайги улегся животом на его ноги, довольно урчал, и вдруг Томми вздрогнул и рывком сел. Взмахнул руками, словно отдергивая невидимую штору, и громко сказал «Хватит». Как приятно было бы вернуться к прежней жизни, размышлять, сидя в кресле, пока не начнет урчать в животе, а потом разогреть в микроволновке какой-нибудь полуфабрикат. Но сейчас он находится в движении, ему предстоит сближение. Под жалобный протест их Хагги он закрыл чемоданы и вынес их из квартиры, после чего пристегнул к Хагги поводок и вывел его за собой. Не успел Томми в кресле возразить, как Томми в движении уже запер входную дверь, подогнал машину и погрузил туда Хаги и чемоданы. Томми не верил в глупости о новой жизни, которую, как утверждала желтая пресса, начала та или другая знаменитость. «У каждого из нас есть своя маленькая вялая жизнь», которой надо распоряжаться, и весь вопрос в том, стоит человек на месте или находится в движении. Томми начнет свое движение сейчас, ближе к Аните.